Глава сороковая. Захват. Солдат Дима лежал на койке в узкой комнатки, которую тётка когда-то соорудила специально для него. Теперь тут прибавились две табуретки и шкаф, для стола места не нашлось. Тётка сновала из кухни в большую комнату, готовилась пойти в церковь на вечернюю службу. А Дима изображал тяжкое похмелье. Возле кровати на полу стояла початая бутылка водки и стакан. Как же тётка любила своего племяша, если не упрекнула ни разу за всю неделю. И даже радовалась иногда, когда он появлялся и смотрел осмысленным взглядом. И ведь ничего не скажешь, ничем не отблагодаришь. Осталось 2 дня отпуска. Можно сказать, что он выполнил свою задачу. И в доме у Борца, и в саду под окнами сидели жучки. И вся информация шла Грязнову и Турецкому. Для Димы это были такие большие начальники, что он даже боялся о них думать. Турецкому он доверял, а Грязнова больше почитал. По их команде операция Отпускник была закончена. Но Дима чувствовал, что барец топчется вокруг до да около и хочет поддвигнуть соседа на какое-то дело. Об этом он сказал турецкому, получил на сей счёт через Соню железный инструктаж. А всё равно оставалась такая тьма неизвестности, что Диму иногда брала отропь. На улице через дорогу опять послышались крики, но милицейских сирен уже не было. Прибежавшая тётка сказала, что директора магазина Михаила Васильевича отпустили из милиции, но по дороге он умер от инфаркта. Дима взглянул на тётку осмысленными глазами и ничего не сказал. На крыльце послышались тяжёлые шаги, и сердце Димы забилось. "Племяш твой где?" раздался хриплый голос соседа. "Лежит", отозвалась тётка. Дима прополоскал рот водкой и откинулся на подушке в полном изнеможении. Резкий стук в дверь заставил его пошевелиться. "Входите", отозвался он. В проёме возник Борцов. "Всё пьёшь? А чего делать? До вечера далеко", буркнул Дима. "Заработать не хочешь? Нет? Даже не спросишь сколько?" Дима повернулся на бок. "Сколько? 100 баксов?" За что? Отвести кое-какой груз. Сперва надо съездить за ним, потом отвезти. Потянувшись, Дима сел на кровать. Я свободен только до 9. В 9 у меня это свидание. До 9 управишься? А если не управлюсь, набавлю ещё 50. А куда ты без денег? Кому ты нужен? Ладно, когда ехать? Сейчас. Дима потянулся за бутылкой, но Геннадий Павлович решительно его остановил. Нет, это потом, успеется. Дима пожал плечами и вышел следом, брякнув с порога, почесываясь. Тётя Сонь, если кто спросит, в девять я буду. Передам. Он не приедет в девять и нечего передавать. Мысленно произнес Геннадий Павлович. Чутка с благосклонностью посмотрела на него, серьёзный, положительный, может делом каким бедного солдатика увлечёт. А то эти девки ненасытные, совсем собьют его встOLку, бедненького. Она таким его и видела, бедненьким и слабеньким, всю жизнь Пока они шли по улице, из гаража серой тенью выскользнул Toyota. За рулём был тот самый парень, с которым Дима чуть не подрался на дискотеке. Тот будто бы приревновал Диму к какой-то девице. Но так как ничего не случилось, Дима понял проверяют. Ты машину водишь? спросил Геннадий Павлович, обернувшись с переднего сиденья. Дима приткнулся в углу позади. Прав нету, а водить могу, сказал он. В полку там разные машины, а внутри части прав не требуют. Быстро поняв, что подробности не интересуют Геннадия Павловича, он умолк. Таёта выбралась на кольцевую дорогу и помчалась к юго-западу, повернула на Волоколамку. Дима, прищуриваясь и как будто засыпая, смотрел на дорогу. Ничего на свете не бывает идеального, говорил себе Дима, настраиваясь на деловой лад. По идее, их уже должны были вести и докладывать Грязнову или по крайней мере Турецкому, но ничего похожего Дима не наблюдал. Ни одна машина дважды не появлялась с начала их движения. Значит, произошёл какой-то сбой. Перед отправкой на задание ему показали, как могут быть упакованы европейские деньги. Но ничего похожего Диме заметить не удалось. Конечно, появление долговязовой Фили оказалось неожиданным. Уравнение с двумя неизвестными, как сказал бы Грязнов. Но к сюрпризам надо привыкать. Похоже, Соню и ему сегодня не видать. А за несколько дней они привыкли друг к другу. Центральную улицу Красногорска Дима помнил хорошо. Но так как Филя закрутил, добираясь до окраины города, сориентироваться было трудно. И Дима решил положиться на волю случая, чтобы не попасть впросак. Борец в это время думал, как ему наверняка завербовать солдатика, потому что какое-то время помощник ему был нужен, а с Филей следовало кончать. Неизвестно, какая игрушка спрятана у него в рукаве и как он может связаться с Игнатовым. А в том, что менты давно перевербовали верного Филю, борец почти не сомневался. Косвенные свидетельства были. Если бы он не взял с собой Филю, тот бы сразу сообщил о бегстве борца. Как ни странно, ему совсем не было жаль этого заматеревшего громилу, хотя ни разу кошка не пробегала между ними. Так или иначе, в последнее время Филя явно отдалялся и прежней веры уже не было. Хватит ему, думал барец, взглядывая иногда из-под лобья на верного и давнего помощника, который переметнулся к ментам. Ишь, волчина вырос. Хватит ему гулять, пировать, девок портить. Шутки шутками. А он завидовал дурной Филькиной удали и потому с особенной безжалостностью смотрел на его затылок. Подъезжай вон к тому крайнему дому, сказал он Филе. И поставь машину за углом. Вслед за борцом и Филей Дима вошёл в квартиру на первом этаже. За окном виднелась серая тойота, на которой они приехали. В большой комнате стоял высокий, в рост человека, железный сейф. Борец достал ключи, повернул ручку и вынул пакет с валютой. Точно такой показывал Диме Турецкий перед началом операции. Значит, деньги были здесь. Скоро барец начнёт нас убивать, подумал Дима, наблюдая за неторопливыми движениями Геннадия Павловича. Но не сразу. Ведь зачем-то мы ему нужны, иначе бы он не привёз. В этот момент страшный удар обрушился на него. Дима рухнул, но перевернулся, чтобы не повредить голову, и в следующий миг разглядел у Фили пистолет, направленный в сторону Геннадия Павловича. Грохнул выстрел, но чуть раньше Дима успел дотянуться ногой и толкнуть Филю. В следующий миг, продолжая движение, он свалил Филю отработанным приёмом. Чемпион по карате оказался ловчей здоровенного, но необученного рукопашным хитростям фили. Вырвал пистолет и ударил по вихрчастой голове, чтобы слегка оглушить. Геннадий Павлович держался на ногах, но был ранен. Тому что в комнату врывались люди, и среди них Грязнов, Дима не удивился. Вместе с начальником Мура взбежал следователь турецкий, который выхватил у него из рук горячий пистолет, провёл дымным стволом по губам борца. Того уже скрутили. Кто убил Вейкулова? Борец со скозанной физиономией молчал. Не ты же рыжей бабой переодевался. Зачем тебе чужой грех на себя брать? Говори, ну, сотрудник милиции бывший. Кто? Подполковник Фамилию спрашиваю. Ру... Рудник турецкий усталым движением передал пистолет молодому парнишке в штацком и отошёл от борца. Он уже в воздухе вместе с Игнатовым, сказал парнишка в штацком. Ничего, достанем. Протерев лоб платком, Грязнов закурил.